Глава четырнадцатая. Они въехали на Боровую улицу, остановились у Шлагбаума. Павел вышел, нажал кнопку вызова. После второго нажатия кнопки Шлагбаум поднялся. Остановились перед воротами дома Ашимова. Теперь уже Францев подошел к переговорному устройству. — Мы к Рустаму Фаруховичу, — сказал он. — Вам назначено? — спросил сиплый голос из динамика. — Нет, но это очень важно. — Договоритесь сперва. —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 Павел улыбнулся ей. «Понятно. Хозяин здесь». «Да», — призналась официантка. «Он обедает в своем кабинете, и не один. С ним там его сосед, который часто здесь бывает». «Кто это?» — удивился Францев. «Неужели сам Вася в квадрате?» «Другой», — прошептала девушка и оглянулась, чтобы проверить, не слышал ли кто. «Но ты передай ему, что если есть у него желание, то мы можем с ним пообщаться». Официантка ушла, а Николай смотрел ей вслед. Романов, когда принимает на работу девушек, самым им кастинг устраивает. Девушки должны ходить как по подиуму и все время улыбаться. В этом я с ним солидарен. А потом он показал на барную стойку. А вот там трудилась Карина, и всегда возле стойки сидели посетители. Мужчины, разумеется. Он обвел взглядом зал. Народу немного,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 Она плавает, то есть ходит на каком-то судне буфетчицей. На связь мужа с Зубковой, ей плевать с высокой мачты. Еще я вижу директора универсама Нью-Сити, Михаил Михайловича окунева с женой Марой. За третьим столиком симпатичный молодой человек. По слухам, он любовник Мары или Михаила Михайловича, а может быть, их обоих. «Да отдохнуть», — попросил Павел. Вернулась официантка и приветливо улыбнулась, сначала Кудеярову, а потом, повернув голову, и участковому. «Дмитрий Данилович ждет вас обоих в своем кабинете». Они вошли. Сначала Кудеяров, а потом Францев. на Навстречу им поднялись с кожаных кресел Романов и Погудин. Романов лично подвинул к невысокому большому столу еще одно кресло и показал на другое такое же, стоящее у стены. «Леша, будь другом». Погодин прикатил кресло. Все расположились вокруг стола, на котором стояли бутылка курвазия и блюдца с нарезанным лимоном. «Вы по делу или просто отдохнуть?» — поинтересовался Дмитрий Данилович. «Просто пообедать», — ответил Кудеяров. «Тогда по полтинечку коньяка для аппетита». Францев взглянул на Павла, а тот ответил за двоих. «Не откажемся». И тут же в его кармане проснулся телефон.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 вы меня преследуете, что ли?» Романов поднялся. «Слушай сюда, Вася. Мне вот только что сообщили, что али кашимова замочили». «Как это?» «Это ты их спроси. А у меня дела сейчас. Оставлю вас наедине на пяток минут». Романов вышел, а Вася после некоторого раздумья плюхнулся в кресло, в котором недавно сидел Погодин. Посмотрел на четвертый бокальчик, стоящий на краю стола. Посмотрел,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 «Приятного аппетита», — пожелал Романов, поднимаясь. «Если что-то еще захотите, скажите девочкам и предайте, что все за мой счет. Хотя я им сам это скажу». «Еще раз спасибо». Николай подошел, сдерживая радостную улыбку. «Честно говоря, не ожидал», — выдохнул он. «Что не ожидал?» «Вообще не от тебя, а от Васи Кулька. Ты ушел, и он тут же заявил...»